Расположившись у костра, Сэм разобрал обе винтовки и тщательно их чистил, подсушивая над огнем. Мэгги дремала неподалеку, одной рукой приобняв Деннела, который не сводил с огня широко открытых глаз. Нынешний день тяжело сказался на всей группе. В нескольких шагах от остальных стоял Норман, успевший сделать несколько снимков — Ральф догадывался, что, несмотря на усталость, фотографу не терпится поглубже забраться в подземный город, но не в одиночку. Хотя рядом горел костер, темнота ощущалась почти физически и неуютно давила на плечи. Видимо, Норман заметил, что Ральф за ним наблюдает, и подошел ближе. — Как ты себя чувствуешь? — спросил он. Ральф отвел взгляд. — Получше.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 Он плелся за Джон и Дейлом, шагавшими по пустынным коридорам университета. В столь поздний час там больше никого не оказалось. После бесконечной череды тестов в лаборатории Джон, ученые возвращались в ее кабинет, чтобы запланировать эксперименты на следующий день. По дороге двое коллег продолжали увлеченно беседовать о таинственном материале. «Нам нужен полный кристаллографический анализ вещества Z», возбужденно произнес долговязый специалист по металлам, успевший придумать название для незнакомого элемента. Генри чувствовал, что Кирк Патрик уже соображает, в каких научных журналах опубликовать свое открытие. «И мне бы хотелось взглянуть, как ведет себя субстанция в присутствии другого излучения, особенно гамма-лучей». Джон кивнула. «Я свяжусь с ядерной лабораторией. Наверняка мы что-нибудь придумаем». Следуя за учеными, Генри приподнял стакан с веществом и стал рассматривать то, что осталось от копии Доминиканского креста. Вещество Z. Коллеги не видят за деревьями леса. Есть более важная тайна.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 Завтра профессор собирался еще раз посоветоваться с архиепископом. Возможно, в каких-нибудь старых записях есть упоминание о шифре доминиканских монахов. Ну вот и пришли. Джон достала из кармана ключи и подошла, чтобы отпереть замок. Но стоило ей повернуть ручку, как дверь поддалась. «Странно, она не заперта. Может, я забыла?» В мозгу Генри вдруг что-то словно щелкнуло. «Нет!» Он схватил Джон за локоть. Вспомнив, что перед уходом она точно запирала дверь на ключ, Генри рывком оттащил женщину от дверного проема, на ходу опрокинув ведро для мытья полов. Профессор едва удержал равновесие. «Генри!» — в ужасе крикнула Джон. Дейл взглянул на Генри, словно на сумасшедшего.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 и сделал несколько быстрых шагов в противоположную от Генри Джон Джонс сторону. Одетый во все черное человек вышел в коридор. Медным оттенком кожи, и с сине-черными волосами и темными глазами незнакомец напоминал испанца. Внимание Генри привлек огромный пистолет с массивным глушителем. Непрошенный гость водил им из стороны в сторону. «У кого из вас...» золотое распятие. Отдайте его и останетесь живы». Дейл поспешно показал на Генри. Незнакомец перевел дуло в его сторону. «Профессор Конклин, не заставляйте меня стрелять». И тут специалиста по металлам подвела выдержка. Как только вооруженный человек показал ему спину, Дейл решил воспользоваться случаем.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 Он бросил взгляд сначала на лежащего на полу ученого, а затем на стрелявшего. Второй грабитель быстро заговорил по-испански, но Генри все понял. «Карлос, я уничтожил бумаги и файлы». Главный Карлос посмотрел на сообщника и опустил пистолет чуть ниже. «А компьютер? Жесткий диск отформатирован». Карлос кивнул, воспользовавшись тем, что незнакомец ненадолго отвлекся, Генри достал из кармана куртки доминиканское распятие и сунул его в опрокинутое ведро. Это заметила только Джон, глаза которой расширились от страха. Подняв пистолет, Карлос повернулся к Генри. Я теряю терпение, профессор. Распятие. Генри шагнул вперед, оказавшись между вооруженным человеком и Джон, и протянул стакан с крестом в надежде, что форма и цвет обманут грабителей. Глаза Карлоса подозрительно прищурились. Он взял лабораторный стакан и поднес его к лицу. Даже теперь пистолет незнакомца не дрогнул и был по-прежнему направлен прямо в голову Генри.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 Второй грабитель упал на колени. «Диос Карлос опустил стакан. Его рука дрожала. «Мы нашли его!» Волнение незнакомец обернулся к своим пленникам. Генри закрыл с собой Джон, которая силой сжала его руку. Он понял, что совершил огромную ошибку.